Письмо 118. -е. От кавалера Денсини к маркизе де Мертей. «Если верить календарю, обожаемый друг мой, вы отсутствуете всего два дня, если же верить моему сердцу, то два столетия. А ведь следует верить, как вы сами мне говорили, прежде всего своему сердцу. Значит, давно пришла вам пора возвращаться, и все дела ваши должны быть более чем закончены». Как вы хотите, чтобы я интересовался вашим процессом, если выиграете вы его или проиграете, я все равно должен платить издержки тоской от разлуки с вами. О, как бы мне хотелось бы поброниться с вами, и какая досада иметь такую основательную причину сердиться и не иметь права на это. А разве не подлинная неверность, не самая черная измена оставить друга вдали от себя? после того, как вы приучили его не уметь без вас обходиться. Сколько бы вы ни советовались со своими адвокатами, для такой жестокости они оправдания не отыщут. И кроме того, эти люди знают только доводы, идущие от разума, а их недостаточно, чтобы ответить на запросы чувства. Что касается меня, то после всех ваших уверений, что поездку эту вы предприняли, повинуясь голосу разума, Я совсем рассорился с этим разумом. Я не желаю больше его слушать, даже тогда, когда он велит мне забыть вас. Совет этот, однако, очень разумный и, кстати сказать, не такой уж неосуществимый, как вам может показаться. Для этого достаточно было бы потерять привычку беспрестанно думать о вас, а здесь, будьте уверены, ничто бы мне о вас не напоминало. Наши самые красивые женщины, которые считаются наиболее очаровательными, настолько все же не могут сравниться с вами, что по ним нельзя составить о вас ни малейшего представления. Я даже думаю, что на изощренный взгляд между ними и вами окажется тем более различий, чем больше по первому впечатлению было сходство, что бы они ни делали, как бы ни напрягали силы и умения. им всегда будет не хватать одного — быть именно вами. А ведь в этом-то и состоит ваше очарование. К сожалению, когда дни так долго тянутся и нет никакого дела, начинаешь мечтать, строить воздушные замки, создавать себе химеры. Мало-помалу воображение воспламеняется, стараешься как можно лучше разукрасить творение своей мечты, собираешь в уме все, что особенно привлекает, И, наконец, рождается совершенный образ. И тут воображаемый портрет возвращает мысль к оригиналу. И с удивлением убеждаешься, что все время только одно и делал — думал о вас. Вот и в настоящую минуту я впал почти в такое же заблуждение. Может быть, вы думаете, что я принялся писать вам, чтобы говорить о вас? Нисколько. Я хотел от вас отвлечься. Мне нужно было поговорить с вами о многих вещах, непосредственно к вам не относящихся, и, как вы знаете, весьма и весьма для меня важных. А отвлекся я как раз от них. С каких же это пор очарование дружбы отвлекает от чар любви? Ах, если приглядеться повнимательней, может быть, мне есть в чем себя упрекнуть. Но... Забудем этот легкий грех. Но почему? почему вас нет здесь, чтобы ответить мне, чтобы вернуть меня на путь истинный, чтобы говорить со мной о моей сосили и увеличивать, если это только возможно, счастье любви к ней сладостной мыслью, что люблю я вашего друга. Да, нечего скрывать, любовь, которую она мне внушает, стала для меня еще драгоценней с тех пор, как вы соблаговолили выслушать мое признание в ней. Мне так радостно открывать перед вами мое сердце, занимать ваше сердце моими чувствами, вверять ему их все без остатка. Мне кажется, что они становятся дороже для меня по мере того, как вы благоволите принимать их. Потом я гляжу на вас и думаю, вот кто хранит все мое счастье. О своих делах я ничего нового сообщить не могу. Последнее полученное от нее письмо — увеличивает и укрепляет мои надежды, но вместе с тем отдаляет их. Однако доводы ее так чувствительны и благородны, что я не могу ни порицать ее, ни жаловаться. Может быть, вы не вполне понимаете то, что я пишу, но почему вас здесь нет? Хотя другу можно все сказать, не все, однако, напишешь. Любовным же тайнам свойственна особая хрупкость, Их нельзя отдавать на волю ветра, если их порою и выпускаешь на свет Божий. За ними все же надо присматривать. Надо, если можно так выразиться, своими глазами проследить за тем, как они войдут в новую свою обитель. Ах, возвращайтесь же, мой пленительный друг. Вы сами видите, как необходимо ваше присутствие. Забудьте, наконец, тысячи разумных доводов, удерживающих вас там, где вы сейчас находитесь. Или же научите меня жить там, где вас нет. Имею честь и прочее. Париж, 19 октября, 1700.